Снегирев стремительно отворил дверь и завопил жене, с которую и так жестокосердно поссорился. «Мамочка, дорогая, Илюшечка цветочков тебе прислал! Ножки твои больные!» — прокричал он, протягивая ей пучочек цветов, померзших и поломанных, когда он бился сейчас об снег. Но в это самое мгновение Увидел он пред постелькой Илюши в уголку Илюшины сапожки, стоявшие оба рядышком, только что прибранные хозяйкой квартиры, старенькие, прыжевшие за скорузлые сапожки с заплатками. Увидав их, он поднял руки и так и бросился к ним, пал на колени, схватил один сапожок и, прильнув к нему губами, начал жадно целовать его, выкрикивая «Батюшка, Илюшечка, милый батюшка, ножки-то твои где?» «Куда ты его унес? Куда ты его унес?» раздирающим голосом завопила помешанная, тут уж зарыдала и Ниночка. Коля выбежал из комнаты, за ним стали выходить и мальчики, вышел, наконец, за ними и Алеша. — Пусть переплачут, — сказал он Коле, — тут уж, конечно, нельзя утешить. Переждем минутку и воротимся. — Да нельзя! — «Это ужасно!» — подтвердил Коля. «Знаете, Карамазов...» — понизил он вдруг голос, чтобы никто не услышал. «Мне очень грустно. И если бы только можно было его воскресить, то я бы отдал все на свете». «Ах, я тоже!» — сказал Лёша. «Как вы думаете, Карамазов, приходить нам сюда сегодня вечером? Ведь он напьется». «Может быть, и напьется». — Придем мы с вами только вдвоем. Вот и довольно, чтоб посидеть с ними часок, с матерью и с Ниночкой. А если все придем разом, то им опять все напомним, — посоветовал Алеша. — Там у них теперь хозяйка стол накрывает. Эти поминки, что ли, будут? Поп придет. Возвращаться нам сейчас туда, Карамазов, или нет? — Непременно, — сказал Алеша. «Странно все это, Крамазов, Такое горе! И вдруг какие-то блины! Как это все неестественно по нашей религии! У них там и семга будет!» — громко заметил вдруг мальчик, открывший Трою. «Я вас серьезно прошу, Карташов!» «Не вмешивайтесь более с вашими глупостями, особенно, когда с вами не говорят и не хотят даже знать, есть ли вы на свете!» Раздражительно отрезал в его сторону Коля. Мальчик так и вспыхнул, но ответить ничего не осмелился. Между тем все тихонько брели по тропинке, и вдруг Смуров воскликнул. «Вот! Илюшин камень!» под которым его хотели похоронить. Все молча остановились у большого камня. Алеша посмотрел, и целая картина того, что Снегирев рассказывал тогда об Илюшечке, как тот плача и, обнимая отца, восклицал Папочка, папочка. Как он унизил тебя, разом представилось его воспоминанию. Что-то как бы сотряслось в его душе. Он с серьезным и важным видом обвел глазами все эти милые, светлые лица школьников, Илюшиных товарищей, и вдруг сказал им. «Господа, мне хотелось бы вам сказать здесь, на этом самом месте, одно слово. Мальчики обступили его, и тотчас устремили на него пристальные, ожидающие взгляды. «Господа, мы скоро расстанемся. Я теперь пока несколько времени с двумя братьями, из которых один пойдет в ссылку, а другой лежит при смерти. Но скоро я здешний город покину, может быть, очень надолго. И мы расстанемся, господа». Согласимся же здесь, у Илюшина камушка, что не будем никогда забывать, во-первых, Илюшечку, а во-вторых, друг о друге. И что бы там ни случилось с нами потом в жизни, хотя бы мы и двадцать лет потом не встречались, все-таки будем помнить о том, как мы хоронили бедного мальчика, которого прежде бросали камни, помните, там. У мостика-то. А потом так все его полюбили. Он был славный мальчик, добрый и храбрый мальчик, чувствовал честь и горькую обиду отцовскую, за которую и восстал. Итак, во-первых, будем помнить его, господа, во всю нашу жизнь. И хотя бы мы были заняты самыми важными делами, достигли почестей, или впали бы в какое великое несчастье, все равно не забывайте никогда, как нам было раз здесь хорошо, всем сообща, соединенным таким хорошим и добрым чувством, которое и нас сделало на это время любви нашей к бедному мальчику, может быть лучшими, чем мы есть в самом деле. Голубчики мои, Дайте я вас так назову, голубчиками, потому что вы все очень похожи на них, на этих хорошеньких сизых птичек теперь в эту минуту, как я смотрю на ваши добрые милые лица. Милые мои деточки, может быть, вы не поймете, что я вам скажу, потому что я говорю часто очень непонятно, но вы все-таки запомните, и потом когда-нибудь согласитесь с моими словами. «Знайте же, что ничего нет выше и сильнее, и здоровее, и полезнее впредь для жизни, как хорошее какое-нибудь воспоминание, и особенно вынесенное еще из детства, из родительского дома».